Вокруг тишина нерушимая, ни шороха, ни звука. Набравшись смелости, я приподняла тяжелевшие веки. Суторожно гляделось вокруг никого. Вновь закрыла глаза. Стараясь справиться с дурнотой волнением, прислушалась к себе, своим ощущениям и, конечно, внешнему миру. Тело будто свинцом налитое не слушалось. Голова кружилась, лишая возможности сосредоточиться. Не сразу, но мне удалось совладать с собой. Стиснув зубы, я поднялась на руках, пытаясь принять сидячее положение. Облокотившись на спину, смогла более обстоятельно осмотреться. Последнее, что помню, лазурно-голубое небо, запертое в клетку безликих домов. Закрывая глаза, была уверена, что очнусь в потусторонней реальности. И что же? Ничего необычного. Будь то ад или рай, я разочарована. Как-то они мне не так представлялись. Из комнаты, где я нахожусь, ведут две двери, обе закрыты. Шторы на окнах опущены, царит приятный полумрак. Видимо, за окном светлое время суток, хотя, учитывая сезон белых ночей, вовсе не обязательно, что сейчас день. Просторная комната обставлена дорогой мебелью. Я сижу на двуспальной кровати, заботливо укрытая пледом. Не знаю, чьему радушу я обязана пледом, но им одним не ограничились. С изумлением я осознала, что переодета в новенькие спортивные брюки и толстовку, а полученные при бегстве ссадины бережно обработаны. Более того, даже волосы мои расчесаны и убраны в тугую косу. С некоторым усилием я поднялась с кровати и, стараясь не шуметь, подкралась к окну. Отодвинув штор, выглянула наружу. Глазам открылся просторный двор, ухоженный, напоминавший английский сад. Похоже, я в загородном особняке, этаж второй, третий. Двор пустынен, но сомнений нет, все под наблюдением. Так и на окне комнаты, где я нахожусь, нетрудно обнаружить крохотный маячок. Потревожишь его и... Что именно произойдет, открою я окно, узнавать не стало, решив для начала продолжить осмотр. С этой целью едва приоткрыла ближайшую дверь. Чувство при этом было такое, будто с ответственной скалы прыгаю. А за дверью оказалась всего лишь ванная комната. Отделанная итальянским мрамором, она радовала глаз огромной душевой кабиной и ванной, в которой смело можно устроить заплыв. Интерьер дополняли изящные зеркала и ваза с живыми цветами. А пушистые полотенце и халаты с тапочками придавали уюта. Я поспешила к раковине открыв кран, с жадностью припала к струившейся из него воде. Пить хотелось неимоверно. Утолив жажду, умывшись, я даже зажмурился от удовольствия, но расслабляться рано. Расхрабрившись, я вернулась в комнату. Залезла в шкаф при кроватной тумбочке, трюмой, туалетный столик. Ничего. Пусто. Здесь не было личных вещей, ничто не указывало на то, что кто-то здесь живет. Вернувшись кровать, я подперла спину подушкой и уставилась на вторую дверь. Она тревожила и манила меня несказанно. Тот факт, что я жива, радует, во всяком случае, пока. Но что будет дальше? Что, а главное, кто ждет меня за дверью? Помучив себя подобными размышлениями еще минут десять, я решительно поднялась и распахнула дверь. Против ожидания никто на меня с криками «Хватай ее!» или «Держи!» убежит! не бросился. Более того, коридор был абсолютно пуст. Потоптавшись пару минут на пороге, я вздохнула и пошла направо. Выбор направления объяснялся просто. Налево через одну дверь от меня стена, а справа виднелся поворот. Бесшумно добравшись до того места, где коридор поворачивал, я выглянула из-за угла и попыталась увидеть хоть что-нибудь полезное. Глазам открылась широкая лестница, сквозь перила которой прекрасно просматривалась гостиная, в данный момент пустая, в доме по-прежнему ни звука. Ох, как бы я хотела никогда не познакомиться с хозяевами дома! Но, вжавшись в стену, торчать в коридоре не выход, рано или поздно меня заметят, и, мысленно призывая на помощь себе все высшие силы, я стала спускаться. Снова никого. Я стою посреди гостиной. Из нее видны кухня, холл, а через приоткрытую дверь — сад. Везде пустына, словно в Сахаре. Рад, что ты проснулась. Заставив меня вздрогнуть, словно гром среди ясного неба прозвучал незнакомый голос. Я огляделась. Никого. Чертовщина какая-то. Я на веранде. Словно услышав мои мысли, пояснил голос. В нем чувствовалась улыбка, и она чего то смущала. Проходи, Арина, не стесняйся. И я пошла на зов пересекла гостиную, вышла в распахнутые двери и очутилась на широкой открытой веранде. Там, в плетеном кресле, сидел Матвей. Он был задумчив и спокоен. Должно быть, к этому его располагала шахматная доска, что лежала перед ним. Но стоило мне появиться, как он оторвался от своего занятия и, улыбаясь, указал на кресло рукой «Присаживайся». Пожалуй, это как раз то предложение, от которого невозможно отказаться. Мне ничего не оставалось, как сесть напротив. А стоило очутиться в кресле, как за спиной материализовался незнакомый парень. Я упустила момент его появления, посему вздрогнула от неожиданности. Конечно, это не осталось незамеченным, — Матвей сказал. Это пройдет. Что? — охрипшим голосом спросила я. Твоя реакция замедлена, — пояснил он. Не мудрено, учитывая, сколько снотворного в тебя пришлось вкачать. И слону бы хватило. Но уж очень ты, прыдкая, словом не остановишь. Пока я пыталась переварить услышанное, Матвей откинулся на спинку кресла и стал рассматривать меня, словно картину в художественной галерее. Мне не нравилось, когда меня разглядывали, когда стояли за спиной еще меньше. Но я совершенно спокойно сидела в кресле и ждала, когда ему надоест. Кажется, он прав, с реакцией наметились проблемы. Знаешь, терпеть не могу играть в шахматы в одиночку, но так трудно найти достойного соперника. Вдруг сказал он и, кивнув парню, за моей спиной добавил. — Убери. Парень, которого, как впоследствии выяснилось, звали Витя, легким движением собрал фигуры и унес шахматы. Через пару секунд он вернулся, принеся с собой кувшин с водой, в котором весело позвякивали кубики льда. Разлив воду по стаканам, он бесшумно удалился, скрывшись где-то в доме. Мы остались совершенно одни. Я с жадностью выпила предложенную воду, не упуская из вида Матвея. В уголках его губ таилась усмешка. Не было больше никакого смысла медлить, и я задала самый главный вопрос. — Зачем я здесь? — Поговорить. Пожал он плечами подлил мне еще воды. — Есть телефон и телеграф, но ничто не заменит личного общения. — Поговорить о чем? — О философии Фомы Аквинского, о загадках римской истории, а может о чем-то более насущном. К примеру, об убийстве твоего мужа и о тех грешках, что за ним водились. Что предпочтешь? Мне стало дурно. Голова отчаянно закружилась, но прохладная вода более желанного облегчения не приносила. Без сомнений, Матвей с собой доволен и наблюдает за мной с нескрываемым любопытством. Я лишь пожал плечами. «Выпей еще воды», — наполнил стакан Матвей. «Ты слишком бледная, мне это не нравится». Предложенные темы заманчивы, только ничего не объясняют, не сдавалась я. Так зачем я здесь и почему именно сейчас? Интересно ставишь вопросы. Зачем да почему? А кто я, знаешь? Догадываюсь. Вот как и кто? Матвей. Неплохо, но имя всего лишь имя. Что еще знаешь? А главное, откуда? Я росла на улице, уверенного вы в курсе, и знаю то, что слышала на ней. Что ж, надеюсь, моя репутация не в конец испорчена. Она безупречна. Безупречна? Что может быть хуже для такого, как я? Для таких, как мы? А, Арина? Он засмеялся, и я поежилась. Я ведь тоже о тебе много всего слышал. И знаешь, впечатлен. Со мной такое редко случается. Трудно представить, чем я обязана такой чести. Все ты знаешь. Глупость. Не хами старшим. Безлобно бросил он и хитро прищурился. — У меня на тебя большие планы, девочка. — На меня? — изумленно вскинула я брови. — Именно, — порадовал Матвей. — Уверен, мы можем быть друг другу полезны. — Как же? — Об этом после. Ты устала, да и твоя подружка заждалась. — Подружка? — похолодев, переспросила я. — Она самая. Елена, кажется. — Поняв, что он не шутит, и Ленка где-то здесь, я по-настоящему испугалась. Сердце учащенно забилось, облизнув пересохшие губы, спросила, что она здесь делает. Она, как и ты, моя гостья. Забавный у вас способ гостей приглашать. А я оригинал, мне обыденность претит. Наслышано. Тем лучше. Приятно общаться со осведомленным человеком. «Надеюсь, ты будешь умницей, проявишь смекалку, и наше общее дело завершится быстро и безболезненно». На его губах заиграла полуулыбка, от которой где-то в глубине меня стал просыпаться панический страх. «Можешь идти, Витя тебя проводит». Поняв, что беседа закончена, я нерешительно поднялась и едва не налетела на Витю. Он вновь незаметно объявился за моей спиной. Я мысленно чертыхнулась и поплелась за ним. Но, сделав пару шагов, услышала голос Матвея. — Арина, — позвал он, — запомни одну простую вещь. До тех пор, пока ты гостья в моем доме, тебе нечего опасаться. Тебе и твоей подруге. Выйдешь за ограду, и ты сама по себе. Мне нечего было ответить, Дона да не ждал. Я поплелась за Витей, сконцентрировавшись на одном, не упасть. Голова так кружилась, что каждый шаг требовал невероятных усилий а лестница казалась непреодолимым препятствием. «Но где-то здесь Ленка, значит, я должна найти в себе силы». «В доме два этажа и мансарда. Ты можешь ходить где захочешь, кроме правого крыла дома. Там живет Матвей», — по пути объяснял Витя. «На первом этаже кухня, столовая, гостиная, библиотека. В мансарде тренажерный зал, малая гостиная. Если захочешь в бассейн, попасть в него можно через зимний сад или по улице». «В сад тоже можно?» — Можно, — хмыкнул Витя и, хитро прищурившись, добавил, — нельзя из сада. — А где Ленка? — проигнорировав его намеки, спросила я. — Напротив твоей комнаты, — пояснил он и продолжил. — Если тебе чего-нибудь понадобится, зови меня. Библиотека у нас большая, в мансарде кинотеатр, скучно быть не должно. — Ты очень заботлив. — Надеюсь, ты оценишь мои услуги и не доставишь неприятностей. — Я на это не способна. — Ага, — хохотнул он, — я так сразу и понял. Я попыталась улыбнуться. Вышло не очень. К счастью, мы уже пришли. Витя оттолкнул дверь, которая действительно располагалась прямо напротив комнаты, где я очнулась. За его плечом я увидела Ленку, свернувшуюся на кровати клубком. Он пропустил меня вперед и, закрыв дверь, оставил нас вдвоем. Ленка мирно спала и вид имела совершенно ангельский. Казалось, мое появление ее нисколько не потревожило. она все так же безмятежно. Стараясь не шуметь, я приблизилась к ней и коснулась плеча. В тот же миг она со звериным рыком бросилась на меня. В воздухе, в паре сантиметров от моего лица, промелькнуло нечто блестящее. Будь я менее расторопной, она непременно ранила бы меня и, повалив на пол, ринулась бы к выходу. Но я ожидала нечто подобное и на ее смирный вид не купилась, посему вовремя отскочила и рявкнула «Стой!». Поняв, что перед ней я, она замерла в довольно странной позе и часто-часто заморгала, Будто вовсе никак не могла поверить своим глазам. «Гостеприимно, ничего не скажешь», — фыркнула я и рассмотрела орудие в ее руках. За немением чего-либо подходящего Ленка сделала розочку из бутылки минералки. «Я и подумать не могла, что это ты», — проблеяла подружка и, взвизгнув, бросилась мне на шею. «Удушение — не самый лучший способ поздороваться», — засмеялась я, высвобождаясь из цепких объятий. «Ты ужасно выглядишь», — ахнула Ленка. Я лишь фыркнула на ее замечание и прилегла на кровать. Находиться в вертикальном положении становилось испытанием. Голова начала кружиться еще сильнее. Тошнота и слабость в конец одолели. Встреча с Матвеем окончательно обессилила. Сев рядом в позе лотоса, Ленка спросила, что они с тобой сделали? В целом, ничего. Резюмируя последние события, должна была признать я. Мы немного побегали. Я переусердствовала и влетела головой в стену и под из с меня выстрелили каким то дротиком соснотворным соснотворным переспросила подружка ага матвей сказал я признаться думала пуля но приятно разочаровалась и еще бы хмыкнула ленка твоя очередь ленка вся как то съежилась и кажется даже уменьшилась хотя утверждать не берусь предметы в комнате постоянно меняли форму и размер похоже головой я приложилась изрядно эй позвала я я не сержусь Это было очень глупо, но я понимаю, правда. На Ленкиных глазах показались слезинки, больше похожие на чистейшие алмазы. Она смахнула их рукавом и принялась рассказывать. Я поехала к Леньке домой. С руки поймала тачку. Знаю, что дура, знаю. Только во двор вошла, меня и взяли. Даже понять ничего не успела, как сбоку подлетел какой-то парень, ухватил за шею, и я в машине. Один из придурков, что был в салоне, сунул мне в лицо какую-то гадость. Я вырубилась. Очнулась уже здесь. Успела что-нибудь интересное увидеть? Нет, меня из комнаты не выпускали. Парень, тот самый, что тебя привел, еду приносил. Молчаливый гад, будто партизан на допросе, зараза. Витя. Что? Гада Витя зовут. А-а-а, пробубнила Ленка и, помолчав некоторое время, спросила. — Что Матвею могло от нас понадобиться? — Вопрос интересный, с ответом туговато. — Он с тобой говорил? — Да, ничего конкретного. Обещал рай земной, если за ограду не выйдем. И снова небо в клеточку, друзья в полосочку, и ветер вяло дует в узенькую форточку. Пропела Ленка и плюхнулась на подушку рядом. Я прикрыла глаза рукой. Помолчали. Решила поделиться недавними переживаниями. — Есть еще кое-что. — Плохое? Хорошее не наш профиль. И правда, можно было и не спрашивать. Там был кто-то еще. — Где? — не поняла Ленка. — За мной пришли Павел и Матвей. Но появился кто-то третий, это стало неожиданностью для них. Во всяком случае, мне так показалось. — Этот третий тоже пытался тебя схватить? — Нет, сразу пристрелить. — Прямолинейно, однако. — Угу. Наши враги как голова стики в луже плодятся. Ты уверена, что третий был? В смысле? А что, если это все же кто-то из людей Матвея или Пашки? Они ведь явно конкуренты, но смерть льва брать на себя не хотят. Разыграли друг перед другом сценку. Все может быть, должна была признать я. Что теперь? Спать, а там посмотрим».